Глава восьмая Лев Ошеломленно замолкаю и взмахиваю рукой в сторону ванной. Не понял. Это меня сейчас так отбрили? Поставили на место или... Хотя да, поставили на место. Я дал правильную формулировку поступку Этери. Я ее обидел тогда, не спорю. Оскорбил, обесценив женские достоинства, выгнал из кабинета, да и смотрел презрительно. Наверное, ни одна женщина не стерпела бы такого отношения. «Мама! Мамочка!» Малышка тянет ручонки и беспокойно рзает, сидя на моих руках. — Тише, солнышко, сейчас. Мама придет. Этери возвращается быстро. На меня и не смотрит, бросается к Дарине и почти выдергивает девчушку из моих рук. — Доченька моя, солнце, я так по тебе скучала. Я тебя люблю, очень люблю, маленькая моя. Этери сникает. Ее плечи подрагивают, Грудь тяжело вздымается, А по щекам текут слезы. Тишину гостиной нарушают всхлипывания, Женские и детские. Слова нежности, вздохи, шорохи, Кажется, они обращаются во что-то осязаемое, Острое и холодное. И все это режет меня на части, заставляя отвернуться. Этери садится на корточки не в силах стоять, а уж тем более держать малышку на руках. Тоска словно высосала из нее все силы. Еще миг, и она свалится навзничь или потеряет сознание. Только этого мне не хватает для полного счастья, ее обморока. — Это Этари, Валентиновна, поднимайтесь, — сухо произношу я и тяну Дарину за ручку. — Нет, — вырывается она. — Мама, моя мама, мамуя, ты не уйдешь? — Нет, доченька, я не уйду. Этери стыдливо вскидывает на меня взгляд. Неужели ждет разрешения остаться? Или что тогда? Давайте пройдем на кухню, предлагаю я. Дарина, иди ко мне на ручки. Мама никуда не уйдет. Пока. Лев Борисович, ну вы, сухарь, вздыхает Этери. Можно было не уточнять. Дарина давно ела? — Идемте на кухню. — Со вздохом предлагаю я. Этери шлепает по полу этими своими ножками в розовых носочках, раздражая меня до предела. Бесцеремонно открывает крышку кастрюли и морщит нос при виде макарон. — Другой еды нет, — презрительно произносит она. — А что не так с макаронами? Я их только сварил. И вообще, это ли, Валентиновна? — Я кормлю дочь свежими овощами и фруктами в каждый прием пищи. Ну, кроме основных блюд. А суп есть? — Нет, она отказывалась от еды. «Честное слово, моя мама не смогла впихнуть в Дарину больше, чем ложку каши и...» «Вы непроходимый эгоист, Лев Борисович», — пылко бросает она. «Вам плевать на ребенка, ее здоровье и психическое состояние. Вы... вам бы только исполнить свои хотелки и...» «Перестаньте так говорить, Этори. Я действую исключительно в интересах ребенка и...» Певучий произносит кроха, благоговейно взирая на мать. «Видели бы вы наши лица. Почти одновременно мы с Этери замолкаем, а потом облегченно вздыхаем. «У вас есть мясо, овощи, зелень?» — тараторит она. «Я приготовлю маленькую кастрюльку, если вы не против». Есть домашняя курица и овощи есть. Сейчас достану. Дарина не отлипает от Этери. Обнимает за ноги, гладит и просит не бросать ее, пока та умело шинкует овощи. Смотрю на эту картину, чувствуя себя идиотом. Я ведь Этери для серьезного разговора позвал. Мойте руки и помогайте накрывать на стол. Командует это мелкое. Выскочка. Орудуя ножом. Режет хлеб и выкладывает его на блюдце, одиноко стоящее возле раковины. Я могу заглянуть в шкаф с посудой? Запоздала, спрашивает разрешение. Ты уже влезла. Везде. Наследила маленькими ножками. И пропитала воздух моего дома своим запахом. Что там? Лесная земляника, яблоко, немного ландыша. Носится по дому, как будто всегда здесь была. И варит суп моей дочери. Можно. Но вы учтите, что я терплю ваше присутствие только ради дочери. Понимаю. И спасибо вам за ваше терпение, Лев Борисович. Я покормлю Дарину, искупаю ее и уеду домой. «Вы не оставите нас в покое, ведь так?» Спрашиваю тихонько, чтобы дочь не услышала. Дарина впервые за день отвлекается на груду раскрасок, что купила для нее моя мама. «Не оставлю, уж извините. Я кормила ее, понимаете?» Она мой ребенок, мой малыш. Я не стану мешать вашей жизни. Просто позвольте мне изредка ее видеть. Выделите несколько дней в неделю, чтобы я... Голос подводит Этери. Она глубоко вздыхает и втягивает голову в плечи. Отворачивается к кипящей кастрюле и помешивает суп. Кухню наполняет аромат домашней еды, свежей зелени и хлеба. «Давайте ужинать. Вы голодны?» — спрашивает она. Д «Да, пахнет неплохо». Дарина съедает тарелку супа с хлебом и запивает чаем с молоком. Соглашается, чтобы мама ее искупала и рассказала сказку перед сном. «Мама не уйдет?» — поворачивается ко мне. «Нет», — лгу я. Пальцы чешутся поскорее войти в приложение и вызвать этой захватчице такси. «Я ее быстро помою, расскажу сказку и уеду. Не волнуйтесь», — шепчет Этери, наклонившись к моему уху. «Поговорим в другой раз, да?» «Да!» — отвечаю я. Завариваю кофе и сажусь в кресло, наслаждаясь воцарившейся в кухне тишиной. Из ванной доносится довольный детский виск и милое женское щебетание. Она не оставит меня в покое. С этим придется смириться. Будет навещать мою дочь и жить своей жизнью а я своей потягиваю горячий напиток, листая новостные ленты везде это ри и ее душещипательная история надо бы усмирить ее пыл заставить отказаться от дальнейших интервью, а если не захочет пригрозить Слушаю тишину и женское пение. А потом и оно смолкает. Похоже, Дарина заснула. «Ну все, пора и честь знать. Ступаю в детскую комнату, чтобы позвать Этери и выдворить ее из своего дома». «Заснула?» — шепчу в полумрак ночника. «Этери крепко обнимает мою дочь» i spít.